Глава 5. Победа под Орлеаном. 28 апреля 1429 года французское войско вышло из Блуа по направлению к Орлеану. Впереди шли монахи, которые несли кресты и пели «Приди, Создатель!». Интересно, что в католическом свадебном обряде именно этот гимн поется во время входа невесты в храм при бракосочетании. Почему именно эту молитву пели монахи? Наверняка в ту пору она имела более широкий смысл, чем только освещение одного из моментов свадебного ритуала. Создатель, Господь-Бог, призывался для поддержки освободительного похода французов. Вместо невесты, которую встречает эта молитва на свадьбе, за монахами ехала дева Жанна. Существует выражение «Христова невеста». Это выражение имеет чисто духовный смысл. Так говорят обычно о женщинах-монахинях, которые свою жизнь полностью посвящают служению Богу. За монахами в этой процессии на белом коне в сверкающих латах с развернутым белым знаменем, затканным лилиями, ехала дева. Каждый, кто шел за ней, чувствовал себя участником великого и святого дела. Один из придворных дофина Карла, Персиваль де Буленвиан, описывает Жанну этой поры в следующих выражениях. «Дева сия, сложением изящна. Держится она по-мужски, говорит немного. В речах выказывает необыкновенную рассудительность. У нее приятный женский голос. Ест она мало, пьёт еще меньше. Ей нравятся боевые кони и красивое оружие. Она любит общество благородных воинов и ненавидит многолюдные сборища. Обильно проливает слезы, хотя лицо ее обычно веселое. С неслыханной легкостью выносит она и тяготы ратного труда, и бремя лад, так что может по 6 дней и ночей подряд оставаться в полном вооружении. Войско французов в самом начале похода было поставлено перед выбором. Если двигаться по правому берегу Луары, то не нужно переправляться через реку возле Орлеана. Но на правом берегу стоят две крепости, захваченные англичанами, которые могут задержать продвижение своим сопротивлением. Весь левый берег находится под контролем французов. Но сам Орлеан стоит на другом берегу, что тоже опасно, поскольку там во время переправы могут напасть англичане, осадившие Орлеан. Командующие французским войском выбрали левый берег как более безопасный для марша. Однако, когда прибыли под Орлеан, Там оказалось так мало лодок и плотов, что основной части солдат пришлось возвращаться обратно, чтобы снова идти к окруженному Орлеану уже по правому берегу. К счастью, английские гарнизоны крепостей на правом берегу не посмели напасть на французов. Войско Карла VII благополучно прибыло к месту назначения спустя несколько дней после того, как передовая часть вместе с Жанной уже были в Орлеане. Жанна одной из самых первых ступила на Орлеанский берег. Когда она садилась в лодку, чтобы пересечь Луару, то ветер сразу переменил направление и стал попутным. Все заметили это и решили, что это явное указание на то, что Жанна действительно послана самим богом для помощи осажденным. Обитатели Орлеана были доведены до такой крайности врагами, державшими их в осаде целых полгода, что уже и не знали, от кого им ждать помощи, кроме как от Бога. Они и голодали, среди них были больные и раненые. Поэтому, когда передовая часть войска Карла VII вошла в Орлеан, голодные жители высыпали на улицы и со слезами на глазах приветствовали освободителей. А Жанне-деве они уже слышали и ждали ее появления. Она въехала в 8 часов вечера, когда смеркалась. Жанна была в полном вооружении и сидела верхом на белом коне. Впереди несли ее белое знамя и боевой штандарт. По правую руку от нее ехал граф Дюнуа, монсеньор Орлеанский, также в полном вооружении на богато убранном коне. За ними ехало и шло множество благородных и храбрых сеньоров, оруженосцев, капитанов и солдат, а также горожан, которые вышли ей навстречу за ворота. Их встречали воины гарнизона и горожане — Мужчины и женщины с факелами в руках. Как написано в Орлеанской хронике, жители ликовали так, словно к ним спустился с небес сам Господь. Они уже почти потеряли надежду на спасение. Теперь же они чувствовали себя так, как будто с них уже сняли осаду. Вот почему все они, и мужчины, и женщины, и дети, смотрели с большой любовью на эту простую девушку, в которой, как им сказали, была заключена божественная добродетель. Была такая большая давка из-за того, что каждый хотел дотронуться до нее или до ее коня, что один из факельщиков случайно поджёг ее штандарт. И тогда она пришпорила коня и так ловко погасила пламя, словно была опытным воином. Солдаты сочли это за великое чудо, и горожане были согласны с ними. Так подлекующие крики толпы Жанна пересекла весь город до Ринарских ворот, где в доме городского казначея Жака Буше ей было приготовлено жилье. На следующий день Жанна послала двух герольдов с письмом к английским военачальникам, осадившим Орлеан. Она предлагала им сдаться и отдать ключи от захваченных крепостей. В этом случае никто из них не пострадает, и все смогут спокойно возвратиться домой. Однако английские военачальники лишь посмеялись над Жанной и ее герольдами. В нарушении всех правил одного из них они арестовали. На следующий день Жанна пошла сама на переговоры с англичанами, послав к ним двух других Герольдов с требованием отпустить арестованного. Граф Дюнуа к требованию Жанны приложил свое требование с угрозой, что если Герольда не отпустят на свободу, то он отдаст приказ перебить всех пленных английских солдат. С стены было так близко до укрепления, за которым засели англичане, что с ними можно было переговариваться на расстоянии, хотя приходилось повышать голос до крика. «Ты была коровницей, и коровницей останешься!» — кричали англичане. «Возвращайся обратно в свою деревню, пасти скотину! Это то самое занятие, которое тебе подходит больше всего!» «Я буду заниматься женским делом, когда все англичане уйдут из Франции!» — сказала Жанна. «Ты подлая еретичка, ведьма!» проревел один из английских командующих Глаздель. «Когда попадешь к нам в руки, мы сожжем тебя на костре!» «Вы ошибаетесь», — спокойно ответила Жанна. «И скоро я докажу вам это. Через несколько дней осада будет снята без всякого колдовства. Это сделают наши солдаты, которым поможет Бог».